Глава двадцать вторая. «Колокола и пироги». Утром Леня отозвал Динку в свою комнату и тихо сказал, «Слышь, макака, я тебе помажу хлеб маслом и сахаром присыплю, а колбасу ты не тронь, пусть будет мышки и олини, они на экзамен идут». Динка надулась. «Я тоже хочу колбаски», — шептом сказала она. «Ну, бери, только ты ведь любишь и хлеб с горчицей». «Любишь, любишь. Это если в охотку. А по неволе кто ее любит?» — заворчала Динка, но, увидев удрученное лицо мальчика, махнула рукой. «Ну, ладно». «Только принеси сюда хлеб с горчичкой и погуще сахарком присыпь», — скомандовала она, усаживаясь на свое любимое место на подоконнике. «И молока мне принеси». «Какого молока? Кто это горчицу молоком запивает?» «Ну, чаю принеси». «Да чего это я буду чьи по комнатам разносить?» — возмутился Леня. «Иди к столу и напейся». «А там же колбаска!» «Тьфу ты!» С тобой свяжешься, так не рад будешь. Говори сразу, чего тебе еще». «Мантильку». «Чего?» «Мантильку, мантильку», — хохотала Динка, глядя на недоумевающее и расстроенное лицо друга. «Да ты что? То редикюль какой-то допотопный вытащила, то теперь какую-то мантильку спрашиваешь. Да с тобой не заметишь, как с ума сойдешь». «Да это я так свой плащ называю, ну тот, что папа прислал, с кличетым капюшоном, а ты уже испугался, даже лоб у тебя мокрый стал. Подумаешь, из-за какой-то мантильки!» — хохотала Динка. «Да мало ли, каким пуголом ты захочешь вырядиться!» — засмеялся Леня. Через минуту, облачившись в свой роскошный плащ с шелковым клетчатым капюшоном, Динка вышла на улицу. В своих походах она редко задавала себе вопрос, куда идти. Она шла туда, где синела полоска неба, где виднелся длинный ряд деревьев, и пели птицы. Но в это утро Динка не слышала птиц. Над городом плыл колокольный звон. Он разбивался на многие голоса, могучие, мощные. Они долго дрожали в воздухе, а мелкие звенели, рассыпались колокольчиками над самой головой. Потом их снова заглушал могучий удар большого колокола — И над городом плыл долгий-долгий, медленно затихающий звук. Динка шла за колокольным звоном. И чем дальше она шла, тем волшебнее становились рассвеченные утренним солнцем сады и сильнее пахла распустившаяся за ночь сирень. Динка шла с распахнутым, Настеж сердцем, полным любви ко всему живому, ко всему, что дышит и радуется жизни, ко всему, что растет, цветет и зеленеет. Однажды Динка увидела перед Владимирским собором богатую усадьбу. Невеста, окутанная воздушным облаком фаты, разовела как цветущая яблоня. Киев с облетающими лепестками сирени, с дымчато белыми каштанами, тоже казался Динке окутанным воздушным облаком фаты. Киев заневестился, ласково думала Динка, и ей казалось, что сама она в это чудесное утро не шла, плыла по воздуху вслед за сильным и нежным перезвоном колоколов, как дорогая гостья на чьей-то богатой свадьбе. Колокольный звон вывел ее на незнакомую старинную улицу к воротам Киева-Печерской лавры. Здесь Динка орабела и остановилась. Она вспомнила, как Алина, которая ходила в лавру вместе со своим классом, рассказывала, что они спускались в узкие темные пещеры, что там в затхлом воздухе тоненькими язычками освещали им дорогу церковные свечи, что с каменного потолка и стен сползали капли воды, а в гробах лежали мощи, к которым некоторые девочки прикладывались губами. Алина с ужасом вспоминала, как на низких, выдолбленных из камня, потолках от зажженных свечей колебались какие-то причудливые тени, и на каждом повороте у гробов с мощами стояли, как привидения черные монахи, и каждому подносили к рту глубокие чаши в виде крестов, наполненные святой водой. Алина сказала, что никогда в жизни не пойдет больше в эти пещеры. Динка вспомнила еще, что потом в этой самой лавре, прямо во дворе за длинными столами Алину и девочек ее класса кормили постным борщом с рыбой и горячими пирогами. Это последнее воспоминание пришлось Динке по душе. После своего скромного завтрака она давно уже хотела есть, и теперь, представив себе горячие пышные пироги, Набралась храбрости и вошла в раскрытые Насте шворота. Конечно, если лавра считается Божьим домом, так всех верующих кормят бесплатно. Динка неверующая, но ей тоже хочется есть. С этим уже Богу нечего считаться. Тем более, что зачем Богу деньги? Что ему, тянучки, что ли, покупать в лавочке?» Но все-таки лучше спросить, ведь у Динки нет ни гроша в кармане. Скажите, пожалуйста, людына, вежливо обращается Динка к проходящей женщине в платке, в Лавре всех кормят. Женщина удивленным взглядом окидывает маленькую фигурку в нарядном плаще. Ну а как же не кормят? Монахи ж сами и стряпают и подают. Она хочет еще о чем-то поговорить с барышней, но та весело кивает ей головой и прибавляет шагу. Женщина недоумевающе смотрит ей вслед. Перед Динкой широкий мощный двор Лавры. Она расположена в очень красивом высоком месте над Днепром. Старинная церковь упирается в небо, сияющим на солнце золотым крестом, а... Под горой, на берегу реки, монахи ловят неводом рыбу. Динка уже шествует за людьми по широкому двору лавры. Теперь звон колоколов бьет ей прямо в лицо и уши. Глаза с жадным любопытством ощупывают лица богомольных старух, слепых и зрячих, бедных, богатых, крестьянок и барынь скрывающих лица под темными вуалями, женщин с хилыми, златушными детьми, нищих и коллег, постукивающих по камням обитыми железом костылями. Динка внимательно оглядывает двор. Она боится как-нибудь нечаянно провалиться в пещеры, о которых говорила Алина. «Но все люди идут и идут, никто не проваливается». А неподалеку от церкви под деревянным навесом стоят длинные столы. И такие же длинные скамейки. От столов поднимается душистый пар. Верующие едят горячий, постный борщ. Динка сглатывает набежавшую слюну и нерешительно направляется к скамье. Прямо перед ней вдруг возникает длинная фигура монаха, черная ряса его, стянута широким поясом, на голове монашеский клобук. Монах, ловко балансируя между верующими, ставит на стол целое блюдо румяных горячих пирогов. Тихое умиление сходит на душу Динки. Вот как здесь угощают и борщом, и пирогами, растроганно думает она, и с полным правом голодного, нуждающегося в пище человека, берет с блюда пирог, залезает за стол и, придвинув к себе миску борща, уписывает его за обе щеки. Углубившись в это занятие, она не видит, как монах обходит сидящих за столом с кружкой, в которую каждый бросает свою лепту за съеденный обед. Монах останавливается перед Динкой и ждет. Динка испуганно отодвигается от него и, положив ложку, молча мотает головой, но монах неотступно стоит перед ней и ждет. По длинному унылому лицу его землистого цвета ползут крупные капли пота, из-под монашеского клобука свисают на плечи грязно-желтые волосы. «У меня нет денег», — с ужасом глядя на него тихо говорит Динка. Монах долго смотрит на нее тусклым взглядом бесцветных маленьких глаз и, словно нехотя, побренчав, кружкой отходит, а за столом раздаются возмущенные голоса. «Что ж ты, девочка, за чистый стол села, шла бы вон к убогоньким, там и даром кормят. А ли так кто копеечку на пирожок подаст?» «А это, видать, чья-то девочка, не из простых». Седая женщина в черной шляпке с вуалью укоризненно качает головой. «Нехорошо, дитя мое, обманывать Бога». «Но ведь Бог знал, что я хочу есть и что у меня нет денег», — дрожащим голосом оправдывается Динка. «Я думала, что Бог кормит всех бесплатно». Бог-то кормит. Милушка, вон сколько колечных до да убогеньких сидит, подаяниями добрых людей да милостью Божией питаются. Бог-то кормит. А только людям тоже совесть надо иметь. А ты с таких лет да в такой одеже. Динка не в силах больше слушать, что ей говорят верующие. С трудом вылезает она из-за стола, уши ее горят, ноги отяжелели. «Только бы уйти, только бы скорее уйти!» — думает она и почти бежит к воротам, а колокольный звон бьет ее по голове, гонит на улицу. Динка уже не видит, что над ее головой цветут каштаны, что высокие белорозовые цветы их стоят так стройно и прямо, как перевитая золотом свеча у нарядной невесты. Ей уже не кажется, что окутанный воздушным облаком Киев заневестился. Динка не чувствует, как у палисадников, перегнувшись ветками через забор, сирень дружески хватает ее за рукав. Ничего этого не видит больше Динка. В ушах ее бренчит кружка монаха, в глазах неотступно стоит его длинная черная фигура и грязно-желтые космы, свисающие вдоль унылого лица. «Домой! Домой!» Но у ворот дома ее задерживает хохолок. «Я уже выдержал два экзамена. Хочешь, я поведу тебя опять за цветами?» «Нет!» — качает головой Динка, — я не хочу, ведь тогда это были первые цветы, а сейчас их много, и мне не надо. Хохолок, с сожалением, смотрит ей вслед. В классе у него много товарищей, но дома он всегда один. И хотя эта девочка младше его на два года, он хотел бы дружить с ней, но она уходит, не оглядываясь, она очень скучная сегодня это нескучная девочка у крыльца динка неожиданно замедляет шаг оглядывается ей вдруг неудержимо хочется рассказать кому то о том что с ней произошло освободиться от тяжелого противного груза на сердце хохолок завел динка пальчик одним прыжком достигает крыльца «У тебя длинный язык», — строго спрашивает Динка, — «короткий». «Значит, ты умеешь молчать?» Мальчик пожимает плечами и отвечает тихим, серьезным голосом, слегка заикаясь. «Я лучше умею молчать, чем говорить». Динка нетерпеливо кивает головой и, схватив его за руку, отбегает к воротам. Там, жестикулируя и захлебываясь словами, она рассказывает ему про свое путешествие в Лавру. Прижав руку к животу и глотая слюну, жалуется на то... Как ей хотелось есть, как она уплетала за обе щеки горячий борщ и пирог, и как черный монах с длинным лицом и желтыми космами бренчал перед ней железной кружкой. И как она еле-еле выбралась из-за стола. Но тут хохолок, прижавшись спиной к воротам, вдруг съезжает на землю, беззвучно хохочая, дрыгая ногами. Динка на мгновение замолкает, но смех товарища, прорвавшись сквозь тяжелое ощущение стыда, вдруг словно освобождает ее душу. Она видит себя, Динку, где-то со стороны, и непобедимый целительный смех возвращает ей радость этого дня. Я же вправду думала, что за даром хорошо, что я у Боженьки только один пирог съела. Заикаясь от смеха, добавляет она, я еще хотела кваску!»